5. Дочь Дарьи Михайловны, Наталья Алексеевна, с первого взгляда могла не понравиться. Она еще не успела развиться, была худа, смугла, держалась немного сутуловато Но черты ее лица были красивы и правильны, хотя слишком велики для 17-летней девушки. Особенно хорош был ее чистый ровный лоб над тонкими, как бы надломленными посредине бровями. Она говорила мало, слушала и глядела внимательно, почти пристально. Точно она себе во всем хотела дать отчет. Она часто оставалась неподвижной, опускала руки и задумывалась. На лице ее выражалась тогда внутренняя работа мыслей. Едва заметная улыбка появится вдруг на губах и скроется. Большие темные глаза вдруг подымутся. — Ковеву, — спросит ее мадемуазель Банкур, — что с вами? и бронить ее Говоря, что молодой девице неприлично задумываться и принимать рассеянный вид. Но Наталья не была рассеяна. Напротив, она училась прилежно, читала и работала охотно. Она чувствовала глубоко и сильно, но тайно. Она и в детстве редко плакала, а теперь даже вздыхала редко и только бледнела слегка, когда что-нибудь ее огорчало. Мать ее считала добронравной, Благоразумной девушкой называла ее в шутку «Мононетон де фи», «Мой честной малой дочка», но не была слишком высокого мнения об ее умственных способностях. «Наташа у меня, к счастью, холодна», — говорила она. «Не в меня, тем лучше. Она будет счастлива». Дарья Михайловна ошибалась. Впрочем, редкая мать понимает дочь свою. Наталья любила Дарью Михайловну и не вполне ей доверяла. «Тебе нечего от меня скрывать», — сказала ей однажды Дарья Михайловна. «А то бы ты скрытничала Ты таки себе на уме!» Наталья поглядела матери в лицо и подумала, «Для чего же не быть себе на уме?» Когда Рудин встретил ее на террасе, она вместе с мадемуазель Банкур шла в комнату, чтобы надеть шляпку и отправиться в сад. Утренние ее занятия уже кончились. Наталью перестали держать как девочку Мадемуазель Банкур давно уже не давал ей уроков из мифологии и географии, но Наталья должна была каждое утро читать исторические книги, путешествия и другие назидательные сочинения при ней. Выбирала их Дарья Михайловна, будто бы придерживаясь особой своей системы. На самом деле она просто передавала Наталье все, что ей присылал француз книгопродавец из Санкт-Петербурга, исключая разумеется и компании, имеется в виду «Дюма сын». Эти романы Дарья Михайловна читала сама. Мадемуазель Банкур особенно строго и кисло посматривала через очки свои, когда Наталья читала исторические книги. По понятиям старой француженки, вся история была наполнена непозволительными вещами, хотя она сама из великих мужей древности знала почему-то только одного камбиза, а из новейших времен — Людовика XIV и Наполеона, которого терпеть не могла. Но Наталья читала и такие книги, существование которых мадемуазель Банкур не подозревала. Она знала наизусть всего Пушкина. Наталья слегка покраснела при встрече с Рудиным. «Вы идете гулять?» — спросил он ее. «Да, мы идем в сад». «Можно идти с вами?» Наталья взглянула на мадемуазель Банкур. «Мне сортимонси, а век плези?» «Ну, конечно, сударь, с удовольствием», — поспешно проговорила старая дева. Рудин взял шляпу и пошел вместе с ними. Наталье было сперва неловко идти рядом с Рудином по одной дорожке. Потом ей немного легче стало. Он начал расспрашивать ее о занятиях, о том, как ей нравится деревня, Она отвечала не без робости, но без той торопливой застенчивости, которую так часто и выдают, и принимают за стыдливость. Сердце у ней билось. — Вы не скучаете в деревне? — спросил Рудин, окидывая ее боковым взором. — Как можно скучать в деревне? Я очень рада, что мы здесь. Я здесь очень счастлива. — Вы счастливы. Это великое слово. Впрочем, это понятно. Вы молоды. Рудин произнес это последнее слово как-то странно. Не то он завидовал Наталье, не то он сожалел о ней. — Да, молодость, — прибавил он, — вся цель науки — дойти сознательно до того, что молодости дается даром. Наталья внимательно посмотрела на Рудина. Она его не поняла. — Я сегодня целое утро разговаривал с вашей матушкой, — продолжал он. — Она необыкновенная женщина. «Я понимаю, почему все наши поэты дорожили ее дружбой. А вы любите стихи?» — спросил он, помолчав немного. «Он меня экзаменует», — подумала Наталья и промолвила. «Да, очень люблю». «Поэзия — язык богов. Я сам люблю стихи, но не в одних стихах поэзия. Она разлета везде, она вокруг нас». Взгляните на эти деревья, на это небо, Отовсюду веет красотою и жизнью, А где красота и жизнь, там и поэзия. — Сядемте здесь, на скамью, — продолжал он, — вот так. — Мне почему-то кажется, что когда вы попривыкнете ко мне, И он с улыбкой посмотрел ей в лицо, Мы будем приятели с вами, как вы полагаете. Он обращается со мной, как с девочкой, — подумала опять Наталья, И, не зная, что сказать, спросила его, долго ли он намерен остаться в деревне. «Все лето, осень, а, может быть, и зиму. Я, вы знаете, человек очень небогатый, дела мои расстроены, да и притом мне уже наскучило таскаться с места на место. Пора отдохнуть!» Наталья изумилась. «Неужели вы находите, что вам пора отдыхать?» спросила она робко. Рудин повернулся лицом к Наталье. Что вы хотите этим сказать? — Я хочу сказать, — возразила она с некоторым смущением, — что отдыхать могут другие. Вы, вы должны трудиться, стараться быть полезным. Кому же, как не вам. — Благодарю за лестное мнение, — перебил ее Рудин. — Быть полезным. — Легко сказать, — он провел рукою по лицу. — Быть полезным, — повторил он. — Если б даже было во мне твердое убеждение, как я могу быть полезным, Если б я даже верил в свои силы, где найти искренние, сочувствующие души?» И Рудин так безнадежно махнул рукою и так печально поник головою, что Наталья невольно спросила себя полно, его ли восторженные, дышащие надеждой речи она слышала накануне. «Впрочем, нет», — прибавил он, внезапно встряхнув своей львиной гривой. «Это вздор, и вы правы». «Благодарю вас, Наталья Алексеевна, благодарю вас искренно!» Наталья решительно не знала, за что он ее благодарит. «Ваше одно слово напомнило мне мой долг, указало мне мою дорогу. Да, я должен действовать, но я не должен скрывать свой талант, если он у меня есть. Я не должен растрачивать свои силы на одну болтовню, пустую, бесполезную болтовню, на одни слова, и слова его...» Полились рекою. Он говорил прекрасно, горячо, убедительно, о позоре малодушия и лени, о необходимости делать дело. Он осыпал самого себя упреками, доказывал, что рассуждать наперед о том, что хочешь сделать, так же вредно, как накалывать булавкой наливающийся плод, что это только напрасная трата сил и соков. Он уверял, что нет благородной мысли, которая бы не нашла в себе сочувствия, что непонятными остаются только те люди, которые либо еще сами не знают, чего хотят, либо не стоят того, чтобы их понимали. Он говорил долго и окончил тем, что еще раз поблагодарил Наталью Алексеевну и совершенно неожиданно стиснул ей руку, промолвив «Вы прекрасное, благородное существо». Эта вольность поразила мадемуазель Банкур, которая, несмотря на сорокалетнее пребывание в России, с трудом понимала по-русски и только удивлялась красивой быстроте и плавности речи в устах Рудина. Впрочем, он в ее глазах был чем-то вроде виртуоза или артиста, а от подобного рода людей, по ее понятиям, невозможно было требовать соблюдения приличий. Она встала, И порывисто поправив на себе платье, объявила Наталья, что пора идти домой, тем более что мсье Валенцов, так она называла Волынцева, хотел быть к завтраку. "Да вот и он", прибавила она, взглянув в одну из аллей, ведущих от дому. Действительно, Валенцов показался невдалеке. Он подошёл нерешительным шагом, издали раскланился со всеми и с болезненным выражением на лице, обратясь к Наталье, проговорил: "А «Вы гуляете?» «Да», — отвечала Наталья, — «мы уже шли домой». «А», — произнес Волынцев, — «что ж, пойдемте». И все пошли к дому. «Как здоровье вашей сестры?» — спросил каким-то особенно ласковым голосом Рудин у Волынцева. Он и накануне был очень с ним любезен. «Покорно благодарю. Она здорова. Она сегодня, может быть, будет». «Вы, кажется, о чем-то рассуждали, когда я подошел?» «Да, у нас был разговор с нотарией Алексеевной. Она мне сказала одно слово, которое сильно на меня подействовало». Волынцев не спросил, какое это было слово, и все в глубоком молчании возвратились в дом Дарьи Михайловны. Перед обедом опять составился салон. Пегасов, однако, не приехал. Рудин не был в ударе. Он все заставлял Пандалевского играть из Бетховена. Волынцев молчал и поглядывал на пол. Наталья не отходила от матери и то задумывалась, то принималась за работу. Басистов не спускал глаз с Рудина, все выжидая, не скажет ли он чего-нибудь умного. Так прошло часа три довольно однообразно. Александра Павловна не приехала к обеду, и Волынцев, как только встали из-за стола, тотчас велел заложить свою коляску и ускользнул не простясь ни с кем. Ему было тяжело. Он давно любил Наталью и все собирался сделать ей предложение. Она к нему благоволила, но сердце ее оставалось спокойным, он это ясно видел. Он и не надеялся внушить ей чувства более нежные и ждал только мгновения, когда она совершенно привыкнет к нему, сблизится с ним. Что же могло взволновать его? Какую перемену заметил он в эти два дня? Наталья обращалась с ним точно так же, как и прежде. Запала ли ему в душу мысль, что он, быть может, вовсе не знает нрава Натальи, что она ему еще более чужда, чем он думал, ревность ли проснулась в нем, смутно ли почуял он что-то недоброе, но только он страдал, как не уговаривал самого себя. Когда он вошел к своей сестре, у ней сидел Лежнев. — Что это ты так рано вернулся? — спросила Александра Павловна. — Так, соскучилась. — Рудин там? — Там. Волынцев бросил фуражку и сел. Александра Павловна с живостью обратилась к нему. — Пожалуйста, Сережа, помоги мне убедить этого упрямого человека, — она указала на Лежнева, — в том, что Рудин необыкновенно умен и красноречив. Волынцев промычал что-то. — Да я нисколько с вами не спорю, — начал Лежнев. — Я не сомневаюсь в уме и красноречии господина Рудина. Я говорю только, что он мне не нравится. — А ты его разве видел? — спросил Волынцев. — Видел сегодня поутру у Дари Михалны. Ведь он у ней теперь великим визирем. Придет время, она и с ним расстанется. Она с одним пандалевским никогда не расстанется. Но теперь он царит. Видел его, как же. Он сидит, а она меня ему показывает. Глядите, мол, батюшка, какие у нас водятся чудаки. Я не заводская лошадь, к выводке не привык. Я взял да уехал. Да зачем ты был у ней? По размежеванию, да это вздор. Ей просто хотелось посмотреть на мою физиономию. Барня, известно. Вас оскорбляет его превосходство? — Вот что, — заговорила с жаром Александра Павловна, — вот что вы ему простить не можете. А я уверена, что кроме ума у него и сердце должно быть отличное. Вы взгляните на его глаза, когда он... — О честности высокой говорит, — подхватил Лежнев. — Вы меня рассердите, и я заплачу. Я от души сожалею, что не поехала к Дарье Михайловне и осталась с вами. Вы этого не стоите Полноте дразнить меня. — прибавила она жалобным голосом. — Вы лучше расскажите мне об его молодости. — О молодости Рудина? — Ну да. Ведь вы мне сказали, что хорошо его знаете и давно с ним знакомы. Лежнев встал и прошелся по комнате. — Да, — начал он. — Я его хорошо знаю. Вы хотите, чтобы я рассказал вам его молодость? — Извольте. Родился он в Те от бедных помещиков. Отец его скоро умер, он остался один у матери. Она была женщина добрейшая и души в нем не чаяла, толокном одним питалась, и все, какие были у нее денежки, употребляла на него. Получил он свое воспитание в Москве, сперва насчет какого-то дяди, а потом, когда он подрос и оперился, насчет одного богатого князька, с которым снюхался, ну, извините, не буду, с которым сдружился. Потом он поступил в университет. В университете я узнал его и сошелся с ним очень тесно. О нашем тогдашнем житье-бытие я поговорю с вами когда-нибудь после. Теперь не могу. Потом он уехал за границу. Лежнев продолжал расхаживать по комнате. Александра Павловна следила за ним взором. «Из-за границы», — продолжал он, — «Родин писал своей матери чрезвычайно редко» и посетила ее всего один раз дней на десять. Старушка и скончалась без него на чужих руках, но до самой смерти не спускала глаз своего портрета. Я к ней езжал, когда проживал в т Добрая была женщина и пригостеприимная, вишневым вареньем бывало, все меня почувало. Она любила своего Митю без памяти. Господа Печоринской школы скажут вам, что мы всегда любим тех, которые сами мало способны любить. А мне так кажется, что все матери любят своих детей, особенно отсутствующих. Потом я встретился с Родином за границей. Там к нему одна барыня привязалась из наших русских. Синий чулок какой-то, уже немолодой, некрасивый, как оно и следует синему чулку. Он довольно долго с ней возился и, наконец, ее бросил. Или нет, бишь, виноват. Она его бросила. — И я тогда его бросил. — Вот и все. Лежнев умолк, провел рукой по лбу и, словно усталый, опустился на кресло. — А знаете ли что, Михаил Михайлович, — начала Александра Павловна, — вы, я вижу, злой человек. Право, вы не лучше Пегасова. Я уверена, что все, что вы сказали, правда, что вы ничего не пресочинили. И между тем... В каком неприязненном свете вы все это представили? Это бедная старушка, ее преданность, ее одинокая смерть, это барыня. К чему все это? Знаете ли, что можно жизнь самого лучшего человека изобразить в таких красках, и ничего не прибавляя, заметьте, что всякой ужаснется? Ведь это тоже своего рода клевета. Лежнев встал и опять прошелся по комнате. — Я вовсе не желал заставить вас ужаснуться, Александра Павловна, — проговорил он, наконец. — Я не клеветник. А, впрочем, — прибавил он, подумав немного, — действительно, в том, что вы сказали, есть доля правды. Я не клеветал на родину ну, кто знает. Может быть, он с тех пор успел измениться. Может быть, я несправедлив к нему. — А, вот видите... Так обещайте же мне, что вы возобновите с ним знакомство, узнайте его хорошенько, и тогда уже выскажете мне свое окончательное мнение о нем. — Извольте. Ну что ж ты молчишь, Сергей Павлович? Волынцев вздрогнул и поднял голову, как будто его разбудили. — Что мне говорить? Я его не знаю. Притом у меня сегодня голова болит. — Ты точно что-то бледен сегодня? — заметила Александра Павловна. — Здоров ли ты? — У меня голова болит, — повторил Волынцев и вышел вон. Александра Павловна и Лежнев посмотрели ему вслед и обменялись взглядом, но ничего не сказали друг другу. Ни для него, ни для нее не было тайной, что происходило в сердце Волынцева.